Глава 10. Введение в криминалистику. «Доброе утро, Юрий Петрович. Какие новости?» Спросил я Банкова, входя в его кабинет в полицейском управлении. Следственный пристав поднялся из-за стола и произнес. «Здравствуйте, здравствуйте, проходите, Тимофей Васильевич. Снимайте верхнюю одежду. Есть новости, как им не быть». Чайус. «Вы знаете, Юрий Петрович, не откажусь. Морозно сегодня на улице». Коллежский асессор, проходя мимо, пожал мне руку, а потом выглянул в коридор и кому-то скомандовал принести чаю. Вернувшись на место, сел за стол и пригласил меня присесть на стол. «Ну что, Тимофей Васильевич, хочу вас обрадовать, хотя повод сам по себе нерадостный. Смерть Глафиры Петровны Ермиловой я бы естественной не назвал. «Жалко, что я не осматривал место происшествия, но даже по показаниям ее мужа, который обнаружил труп, можно было бы сказать, что ее убили». Банков возбужденно потер ладони и продолжил. «А так как я сегодня после нашего разговора осмотрел тело Ермиловой, то со всей ответственностью могу заявить, что мы имеем убийство с прямым умыслом и с обдуманным намерением». Статья 1454 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Это каторга от 15 до 20 годочков. Возможно, и убийство, совершенное ради облегчения другого преступления. А это уже статья 1459 «И бессрочная каторга». А каким образом вы, Юрий Петрович, определили, что было совершено убийство? «Ох, Тимофей Васильевич, если бы Ермилову осматривал не этот алкоголик Венников, есть у нас в городе такой врач, у него каждый день заканчивается на дне стакана». Следственный пристав брезгливо скривился. «Так вот, если бы труп Глафиры Петровны осматривал тот же Любарский, он бы сразу сказал, что было совершено убийство». «Какие-то улики?» – заинтересованно спросил я. Во-первых, тело Ермиловой нашли в том положении, при котором она не смогла бы получить такое повреждение височной области. Банков отогнул указательный палец. Во-вторых, рана на виске соответствует сильному удару либо рукоятке револьвера, либо кастетам. Но дождемся от Любарского, нашего окружного врача, официального заключения. Юрий Петрович. А вы из описания мужа о том, в каком положении он нашел труп жены, сделали выводы, что Ермилова не могла получить такое повреждение виска. Я смотрел на пристава с любопытством, и мне действительно было интересно, что он мне скажет в ответ. Эх, Тимофей Васильевич, как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Лицо Банкова осветилось задорной улыбкой. Не буду слишком хвастать, но считаю, что неплохо знаком с судебной медициной. Вы, кстати, в курсе, что о способах определения того, какая рана на теле является смертельной, писал Гиппократ. А после убийства Цезаря его тело осмотрел врач, который установил, что из 23 ран смертельной была только одна. Интересные факты. Впервые о таком слышу. Я был действительно поражен этой информацией. «О, Тимофей Васильевич, еще в XIII веке в Болонском университете судебная медицина была официально признана в качестве специальности. Яган Рихтер в 1804 году обнаружил ультрафиолетовые лучи. Но совсем недавно узнали, что в свете ультрафиолетовой лампы более свежий лак выглядит темнее. И что нам это дает, Тимофей Васильевич?» Я смотрел на следственного пристава, который в этот момент напоминал моего учителя химии по кличке Матрас. Это прозвище он получил потому, что лет 20 проходил в костюме из темно-синей ткани в светло-серую полоску. Еще он был фанатом химии, и каждый его урок был представлением одного актера, который вещал о торжестве химии на планете Земля. Несмотря на любовь к своему предмету, Матраса мало кто любил из учеников. Его любимой фразой При выставлении оценки в журнал были слова «На 5 химию знает Бог, на 4 я, на 3 отличник, ну а вам, молодой человек, неут». Вот и сейчас я видел перед собой фанатика от науки, но, кажется, еще адекватного. Не могу сказать, Юрий Петрович, а что нам дает такое свойство лака в ультрафиолетовом свете? «Это нам дает» что отреставрированные участки картин и кустарно переписанные подписи на деньгах будут проступать более темными пятнами. Это поможет бороться с фальшивым монетничеством, подделками картин. В общем, будущее за криминалистикой. Вам знаком такой термин? Судя по тому, как мне задал вопрос банков, это тоже было каким-то новшеством в это время. Поэтому решил притвориться валенком. Первый раз слышу, Юрий Петрович. А что он означает? Этот термин ввел мой хороший австрийский друг по переписке Ганс Гросс. По его определению, криминалистика от латинского «криминалис», то есть «преступный» это прикладная наука, исследующая закономерности приготовления, совершения и раскрытия преступлений, возникновения и существования его следов, собирания, исследования, оценки и использования доказательств. В настоящее время Гросс разработал систему рекомендаций по расследованию преступлений, которую описал в работе руководства для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции. В этом году она должна быть напечатана, и я с нетерпением жду ее с подписью автора. Ганс – великий человек. Он систематизировал успешные приемы расследований с использованием таких наук, как химия, физика, ботаника – Микроскопические исследования и психология. Ганс полностью поддерживает Бертильонаж. Это антропологический метод регистрации преступников, основанный на измерении тела человека по 11 параметрам, который придумал Альфонс Бертильон. Также настаивает на введении дактилоскопии. Вижу, не поняли, что это такое. Я смотрел на Банкова, у которого на щеках заиграл румянец. Речь стала быстрой, прерывистой, более громкой. Жестикуляция усилилась. «Да, настоящий фанатик криминалистики», — думал я, продолжая слушать следственного пристава. «Надеюсь, что его фанатизм и знания мне помогут. Все-таки отзываются о коллежском асессоре как об отличном специалисте». Абанков продолжал вещать. «Представляете, Тимофей Васильевич, еще в 1858 году...» Английский колониальный служащий Уильям Гершель, заставляя индусов удостоверить свою подпись отпечатком пальца, заметил, что у каждого человека отпечаток индивидуален. В 80-м году аналогичный эффект описал в статье в Nature шотландский врач Генри Фулц. В 1891 году еще один мой знакомый по переписке Хуан Вучетич предложил в своей лаборатории в полиции Буэнос-Айреса к бертельонажу добавить отпечатки 10 пальцев. А сейчас разрабатывает систему, как проще сравнивать отпечатки. По его мнению, очень скоро дактилоскопия вытеснит бертельонаж как более удобный способ регистрации сведений о преступниках. Следственный пристав сделал паузу, которой я поспешил воспользоваться. «Юрий Петрович, вы меня извините, но все-таки каким образом из рассказа мужа Ермиловой вы поняли, что ее убили?» «Тимофей Васильевич, кроме того, что я активно занимаюсь самообразованием, можно сказать, еще и являюсь учеником самого Путилина». Произнося эти слова, Банков посмотрел на меня с чувством явного превосходства и гордости за себя. «Прошу прощения, Юрий Петрович, а кто такой Путилин?» – спросил я следственного пристава, подумав про себя. «Так вот тебе, ваше высокоблагородие, фанатик криминалистики. Ну не знаю я, кто такой Путилин и с чем его едят». В это время в кабинет зашел один из нижних чинов полицейского управления с подносом, на котором стояли два стакана с чаем и пара блюдец или розеток, одна с вареньем, вторая с сушками. Расставив все на столе Банкова, служащий вышел из кабинета. Юрий Петрович, сделав жест рукой, мол, «приступайте», Зацепив ложку варенья, отправил ее в рот и сделал глоток чая. Я же, взяв в руки подстаканник, поддерживающий стакан с крутым чаем, стал греть о него ладони. В кабинете было прохладно, да и небольшая поездка по сильному морозу до полицейского управления успела вытянуть тепло из тела. Банков, между тем, продолжил свой рассказ. «Удивлен, Тимофей Васильевич, что вы ничего не слышали о господине Путилине. Юрий Петрович». Менее двух лет назад я был обычным казачком амурского казачьего войска. Я продолжал греть руки о подстаканник. Откуда я мог слышать, судя по всему, о ком-то из знаменитых полицейских? Да, об этом я как-то не подумал. Но неужели вы не слышали о Путилене в Петербурге? Банков попрошающий посмотрел на меня. Поверьте, Юрий Петрович, но данную фамилию слышу впервые. Я не лукавил, данную фамилию ранее не слышал. «Да, даже не знаю, с чего начать». Следственный пристав потер переносицу. Если кратко, то Путилин Иван Дмитриевич — это основатель соскной полиции в Российской империи. Его вклад в борьбу с преступностью трудно оценить. Как военному вам больше будут понятны его первые награды. В декабре 1957 -го года указом императора его награждают Станиславом Третьей степени, в сентябре 1958 Анной Третьей степени — В декабре 59-го Станиславом второй степени, а в октябре 61-го Владимиром четвертой степени. С 66-го он начальник вновь образованной сыскной полиции Петербурга. На его счету сотни раскрытых преступлений. Два раза он уходил в отставку и возвращался вновь. Дослужился до тайного советника, а это третий класс в табели о рангах. Сейчас заканчивает свою книгу 40 лет среди грабителей и убийц. Также жду с нетерпением это произведение и надеюсь на автограф Ивана Дмитрича. «Круто!» — чуть не ляпнул я, но вовремя остановился. Заслуги действительно впечатляли. «Юрий Петрович, вы работали под его началом?» — спросил я Банкова. «К сожалению, нет. Но мне повезло в том, что Иван Дмитрич был другом моего отца и часто бывал у нас дома. Я и полицейским стал, мечтая быть похожим на господина Путилина». Насколько я знаю вас, Юрий Петрович, считают отличным специалистом в своем деле, не желая льстить, произнес я. Спасибо, Тимофей Васильевич. Но по сравнению с Иваном Дмитричем я просто обычный трудяга в сыске. А вот Путилин гений, решительно сказал Банков. Действительно гений. Мне повезло в том, что у нас дома Иван Дмитрич, рассказывая о своей работе, часто объяснял, как он добивался своих успехов. А я все наматывал на ус. Коллежский ассессор усмехнулся и сделал еще глоток чая. Отставив стакан в сторону, Банков посмотрел на меня и спросил. «Хотите, Тимофей Васильевич, одну историю?» Она позволит вам понять, почему я сегодня из рассказа мужа сделал выводы о том, что Глафира Петровна была убита. «Юрий Петрович, меня просто щекочет мое любопытство», ответил я, делая первый глоток чая. «Хорошо, Тимофей Васильевич». Следственный пристав отставил в сторону стакан с чаем. «Мне было 10 лет, когда в январе 1972 -го года в Александро-Невской лавре было обнаружено убийство иеромонаха Лариона. Далее я буду рассказывать то, что я слышал от господина Путилина, когда он поведал о своем расследовании этого дела у нас дома. Кстати, расследование заняло чуть больше суток. И Иван Дмитриевич в своем рассказе сделал упор на том, что... Такая быстрая поимка убийцы произошла благодаря его правильным логическим выводам. Вам интересно, Тимофей Васильевич? Очень интересно, Юрий Петрович. Мне действительно было интересно. Хорошо, тогда продолжу. Иларион жил в двух комнатах, отведенной ему кельи монастыря, вел замкнутое существование и лишь изредка принимал у себя певчих и поил их чаем. Банков сделал еще один глоток чая. Когда дверь его кельи, откуда он не выходил два дня, была открыта, то вошедшим представилось ужасное зрелище. Иларион лежал мертвый в огромной луже запекшейся крови, натекшей из множества ран, нанесенных ему предположительно ножом. Его руки и лицо носили следы борьбы и порезов, а длинная седая борода, за которую его, очевидно, хватал убийца, нанося свои удары, была почти вся вырвана, и спутанные Обрызганные кровью клочья ее валялись на полу в обеих комнатах. На столе стоял самовар и стакан с остатками недопитого чая. Из комода была похищена сумка с золотой монетой. Как выяснилось позже, отец Ларион плавал за границей на судах в качестве иеромонаха и скопил приличную сумму денег. На столе у входа стоял медный подсвечник в виде довольно глубокой чашки с невысоким помещением для свечки посередине. Причем от сгоревшей свечки остались одни следы, а сама чашка была почти на уровень с краями, наполнена кровью, ровно застывшей без всяких следов брызг. Следственный пристав сделал паузу и глотнул чая. «Тимофей Васильевич, я вам пересказываю то, что услышал от господина Путилина. Пускай прошло 20 лет, но для меня это было как вчера. Юрий Петрович, продолжайте, мне очень интересно». Продолжу, Тимофей Васильевич. Банков сделал очередной глоток чая. Судебные власти прибыли на место как раз в то время, когда в соборе совершалась торжественная панихида по Спиранскому, в столетие со дня его рождения. На ней присутствовали государь и весь официальный Петербург. Я всем своим видом показал, что очень внимательно слушаю коллежского асессора. Вскрытие трупа иеромонаха в келье под заупокойные молитвы Показалось, что покойный был убит два дня назад вечером. Банков отправил в рот очередную ложку с вареньем. В это время приехал Путилин, которому следователь сообщил о затруднении найти обвиняемого. Иван Дмитрич стал тихонько ходить по комнатам, посматривая туда и сюда, а затем задумался. После этого сообщил окружающим, что необходимо отправить агентов по пригородным железным дорогам. По его выводам, убийца, вероятно, кутит где-нибудь в трактире, около станции. Обосновал он это тем, что убийца ранен в кисть правой руки и стремится уехать из города. Выводы о ранении убийцы Путилин сделал из того, что на подсвечнике очень много крови, и она натекла не брызгами, а ровной струей. Поэтому это не кровь убитого, да и натекла она после убийства. Ведь нельзя предположить, чтобы напавший резал старика со свечкой в руках. Его руки были заняты. В одной был нож, а другую, как видно, он хватал старика за бороду. Кроме того, убийца тщательно перерыл все белье в комоде, при этом на каждом свернутом полотенце снизу пятно крови. Логично, что это была правая рука, а не левая. При перевертывании левой рукой пятна были бы сверху. Поздно вечером, в тот же день... Убийца был арестован в трактире на станции Любань. Он оказался раненым в ладонь правой руки и расплачивался золотом. Доставленный к следователю, он сознался в убийстве и был осужден, но до отправления в Сибирь сошел с ума. Ему несчастному в бреду все казалось, что к нему лезет отец Иларион, угрожая и проклиная. «Из вашего рассказа, Юрий Петрович, можно сделать вывод, что господин Путилин пользовался дедуктивным методом расследования, как знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Сказал я, чтобы что-то сказать, когда Банков замолчал». «А кто это такой?» — удивленно спросил меня коллежский асессор. «Да мне в Петербурге книжица на английском языке попалась». Начал я, пытаясь вспомнить, а написал ли в это время Конан Дойл свои книги или нет. Так в ней рассказывалось о лондонском сыщике Шерлоке Холмсе, который при расследовании преступлений пользовался дедукцией. Это такой метод мышления, следствием которого является логический вывод, в котором частное заключение выводится из общего. «Не знаю, не читал о таком». Задумчиво протянул Банков, потом тряхнул головой. Вернее всего, недавно написанное произведение. Отсюда вывод, что не Путелин пользовался дедукцией, как Шерлок Холмс, Описатель при описании расследований данного сыщика пользовался теми методами, которые использовал при своих расследованиях Иван Дмитриевич. «Не буду спорить, Юрий Петрович, я поднял руки вверх. Я, если честно, книгу купил, чтобы обновить познания в английском языке. К ней заодно и словарь прикупил». Фу, кажется, с темы о Конан Дойле и Шерлоке Холмсе съехал. А то, может, еще и не написано и не издано ничего». Подумал я про себя, делая мысленный глубокий выдох. — О вашем знании большого количества языков наслышан, Тимофей Васильевич. С небольшой грустью произнес следственный пристав. — Признаться, завидую белой завистью. Для меня изучение в гимназии французского, немецкого, латинского, а тем более древнегреческого было изуверской пыткой. Ну, не шли они мне в голову. Еле-еле французский устно более-менее сносно освоил. Остальные лишь бы из гимназии не выперли. А мне, Юрий Петрович, признаюсь, языки как-то легко даются. Но это не значит, что я ничего не делаю. Вот сейчас у меня на каждый день план выучить 10 иероглифов на китайском и 10 слов на корейском. Произнося это, я достал из левого кармана брюк листок, на котором было изображено 10 китайских иероглифов. Затем из правого листок со словами, написанными по-корейски. «А вечером моя служанка примет у меня экзамен», — продолжил я. «Интересный способ изучения иностранных слов». Банков покрутил головой. «Надо попробовать с немецким, подтянуть его, так сказать. А по поводу вашей служанки, Тимофей Васильевич, я, как более старший товарищ, хотел бы посоветовать не особо показывать окружающим ваши более чем близкие с ней отношения. Не то у вас теперь положение в обществе» извините если что не так сказал. Коллежский асессор левой рукой сделал как бы такой извиняющийся жест, что, мол, лезу не в свое дело, после чего зачерпнул из розетки варенье, отправил его в рот и запил чаем. Я молча повторил за приставом телодвижения с ложкой и стаканом, получив наслаждение от вкусного варенья из ягоды красники или, как ее еще называют, клоповки и крепкого чая. «Я все понимаю, Юрий Петрович, И если честно, то по этому вопросу жалею, что занял такое место в обществе», медленно произнес я. «Лучше бы я остался простым амурским казаком». «Даже так, Тимофей Васильевич?» Банков сочувственно посмотрел на меня. «Именно так, Юрий Петрович, именно так. Два одиночества, нашедшие друг друга». «Сочувствую, Тимофей Васильевич». «Но думаю, что вы сможете решить и эту проблему с вашим-то везением». Пристав, поддерживающий, улыбнулся мне. «Решим, Юрий Петрович, как-нибудь решим». Я выдавил из себя оптимистическую улыбку. Но все же вернемся к моему вопросу. Как вы из рассказа мужа Ермиловой сделали вывод, что ее убили? Про то, что тело Ермиловой нашли в том положении, при котором она не смогла бы получить такое повреждение височной области, и размер раны который соответствует сильному удару, я вам уже говорил. Но это все выяснилось позже. А уже первые слова, которые мне сказал Ермилов, дали мне основание для вывода, что, вероятнее всего, было совершено убийство. Банков сделал паузу, как бы давая мне возможность задать вопрос. «И что это были за слова?» — спросил я, оправдав надежды коллежского асессора. Жена вышла из дома, одетая в меховой сакуй с капюшоном, меховой капор, и я слышал, как два раза скрипнули ступени. Банков замолчал. «Извините, Юрий Петрович, но мне это ничего не говорит. Объясните». Тимофей Васильевич. Ермилова из инородцев. То ли якутка, то ли эвенка. Часто дома надевает свою инородную одежду, богато украшенную. Это такой последний крик моды в Хабаровске. Да и в Благовещенске о таком порядке вещей в женском обществе тоже рассказывают. Коллежский асессор усмехнулся, показывая всем видом, что слабый пол не понять. Капюшон сакуя, вышитый бисером, да еще меховой капор, также вышитый и украшенный, надетые одновременно на голову, наверное, выдержат удар стрелы. И падение головой о ступени или порочни крыльца точно бы не привело к смерти тем более если бы вы видели крыльцо дома Ермиловых. Там нет ни одного острого выступа и всего две ступени. А разговаривая с мужем Глафиры Петровны, я уже знал, что у нее был проломлен висок. А дальнейшие показания Ермилова, осмотр трупа потерпевшей, только подтвердили версию убийства. В этот момент в кабинет ворвался полицмейстер города Хабаровска. «Юрий Петрович, позвольте вас спросить, почему я ничего не знаю о розыске преступников?» злоумышляющих против наследника престола». Раздраженным голосом и на повышенных тонах задал вопрос Чернов. «Александр Михайлович, прошу прощения, но я не понимаю вашего вопроса». Банков поднялся из-за стола и удивленно посмотрел на своего непосредственного начальника. «Господин надворный советник, разрешите я отвечу на ваш вопрос», — сказал я, поднимаясь со стула. Юрий Петрович еще не в курсе той информации, которую я довел с утра до генерала Духовского. «Извольте, Харунжий!» Чернов перевел внимание на меня. Получив разрешение, я почти слово в слово пересказал утренний доклад Сергею Михайловичу, добавив к нему только выводы Банкова о насильственной смерти Ермиловой. «Садитесь, господа. Надо все обдумать». Все-таки есть большая вероятность злоумышления на жизнь его императорского высочества Николая Александровича». С этими словами Чернов начал снимать себе верхнюю одежду, а Банков освободил свое место за столом и двинулся за стулом для себя. «Что же, господа, приступим и давайте без чинов». Сев за стол, надворный советник возбужденно потер ладони. «Итак мы имеем, что служанка доктора Беркмана, мадам Ермилова, убита. Это установлено?» Так точно, Александр Михайлович. Ермилова была убита, высказался Банков. А что мы имеем по Беркману, Юрий Петрович? Здесь не все однозначно. У меня целых четыре версии. Первая — естественная смерть из-за падения. Оступился на лестнице, упал, скатился вниз, сломал шею. Второй вариант — убийство по неосторожности. Неизвестный неудачно толкнул Беркмана, и тот, упав, погиб. Третья версия — доктору целенаправленно сворачивает шею, а потом маскирует убийство под падение с лестницы. Четвертый вариант — этот третий, только убийство совершено с целью скрыть другое преступление, например, злоумышление на наследника престола. Банков развел руками, показывая, что он закончил высказывать версии. Что же, Юрий Петрович, по Беркману полностью с вами согласен. Чернов выдал дробь пальцами по столешнице. «А что вы скажете, Тимофей Васильевич?» «Честно говоря, Александр Михайлович, мне еще не приходилось участвовать в раскрытии преступлений, но каких-либо нестыковок в словах Юрия Петровича не вижу. Любая версия, возможна, но верной мне кажется, последняя. И Беркмана, и Ермилова убили, чтобы скрыть готовящееся покушение на цесаревича. Это мое мнение». «Мне, говоря откровенно, Тимофей Васильевич, очень бы не хотелось, чтобы ваше мнение оказалось верным». Чернов повертел головой, будто бы пытался ослабить тугой ворот мундира. «Ох, как не хотелось бы». С момента казни членов террористической фракции Шевырева и Ульянова в восемьдесят седьмом году все тихо было. «Ох, не дай бог, вы правы, Тимофей Васильевич». Надворный советник энергично растер лицо руками, и резко выдохнул. Осмотрев меня и Банкова, спросил. «Ваше предложение, господа?» «Прошу прощения, может быть, я начну, как самый младший по табели о рангах и при минимальных знаниях расследований?» Произнося фразу, я поднял руку как школьник, точнее, гимназист на уроке. «Слушаем вас, Тимофей Васильевич», улыбнулся мне Чернов, глядя на мою руку. «Я договорился с Савельевым, что сэром Векхэмом займутся жандармы». «Это хорошо», — перебил меня полицмейстер города Хабаровска, но потом сделал рукой знак, чтобы я продолжал. «Надо установить, не закупал ли Беркман глицерин, ртуть, азотную и серную кислоты в последнее время и в большом количестве?» «Уже могу частично ответить на ваш вопрос, Тимофей Васильевич», — перебил меня уже Банков. «Не закупал у официальных представителей, торгующих химическими производными». Таких поставщиков в Хабаровске всего двое. С одним из них я договорился сегодня после похорон вместе осмотреть лабораторию Беркмана. Подскажет, где что находится. Там же опросим вдову Вершкову Наталью Дмитриевну. Она организовала похороны доктора и как бы является его наследницей. — А неофициально ингредиенты для изготовления бомб можно купить, Юрий Петрович? — поинтересовался я. — Тимофей Васильевич. «В корейском и китайском кварталах с риском для жизни купить можно все», ответил мне Забанкова надворный советник. «Это фанзы в кварталах 95 и 97 по Поповской улице за речкой Лесопилкой. К сожалению, информаторов в той среде у нашего управления мало. Можно сказать, что и нет совсем. У господина Савельева не думаю, что дела обстоят лучше. Но вы продолжайте». «А что здесь продолжать?» Надо искать тройку горе-купцов. После их установления организовать слежку. Этим агенты из моей секретной части займутся. А дальше действовать по мере поступления информации». Я закруглился с ответом. «Что скажете, Юрий Петрович?» Полицмейстер посмотрел на своего подчиненного. «В принципе, в общих чертах все верно. Следственный пристав...» Отвечая начальнику, выпрямил спину, попытавшись изобразить что-то типа стойки смирно сидя. А в частности, в первую очередь надо ускорить поиск убийцы Ермиловой. Я подключу к этому всю нашу агентуру. По Беркману также будем собирать информацию. Возможно, какие-то свидетельства и доказательства одной из версий появятся. Тройку горе-купцов сейчас в секретариате проверим. Вставали ли они на учет? Если нет, то городовые по кварталам начнут опрос и поиск. Встречусь с парочкой своих знакомых среди китайцев. Может, что по химии узнать получится. Вкратце все, Александр Михайлович. Что же, для первых шагов достаточно. Начинаем работу. Тимофей Васильевич, а где описание этой тройки лжекупцов? Обратился ко мне Чернов. Я передал полицмейстеру листок бумаги где Тарала, как смог, представил сведения по возможным террористам. «Да, не густо», — усмехнулся надворный советник, закончив читать. «Но один представитель с яркими приметами в виде химических ожогов на лице и руках есть, так что искать эту тройку будет попроще». На этом наше мини-совещание закончилось. Чернов направился раздавать команды своему небольшому воинству, а я с Банковым — заехав за его знакомым продавцом химии и купцом Савиных Андреем Савичем, направились домой к Беркману. По времени похороны должны были закончиться, а небольшие поминки Вишкова организовала в доме покойного доктора. Зайдя в дом, мы сняли верхнюю одежду и прошли в переднюю избу, где стояли накрытые столы с поминальными блюдами. За столами расположились 12 человек, свободные места были. «Проходите, Юрий Петрович, Андрей Савич», обратилась к нам, судя по всему, мадам Вишкова. «И вы, господин Харунжий, присаживайтесь, помините раба Божьего Иосифа Брониславовича. Он хоть и поляк, но православный». «Здравствуйте, Наталья Дмитриевна», отозвался Банков, и мы вслед за ним прошли к столу. Поминки длились еще часа два. Люди приходили, садились за стол, выпивали, поминали, крестились. Сочувствовали Вишковой, кланялись, уходили. За столом происходила круговерть поминавших, которых обслуживали две женщины, следившие за посудой, подачей горячего, переменной блюд. Наконец все закончилось. Я и Савиных направились в лабораторию, а Банков остался побеседовать, можно сказать, с дважды вдовой. Как говорил Банков, Вишкова сожительствовала с Беркманом больше года. Осмотр лаборатории показал, что ингредиентов для изготовления бомб в ней нет. Азотная кислота, серная, глицерин и ртуть присутствовали, но в смешных количествах. Оборудование даже для будущего времени было шикарным, а лестница в нее воистину убийственной. С такой свалиться и сломать себе шею легче легкого. Даже перила и поручни не спасут. Разговорившись с купцом... Узнал от него, что на часть имеющейся лаборатории нацелился доктор Любарский. Что-то по мелочи возьмут другие врачи. Два владельца фотоателье также придут посмотреть, что им, возможно, понадобится. Но это все после того, как Вишкова вступит в наследство. Как ходят слухи, Бергман еще год назад все свое имущество завещал Наталье Дмитриевне. «Не успел я подумать, что искать убийцу надо среди тех, кому это выгодно», Андрей Савич огорошил меня следующей новостью. Мадам Вишкова, оказывается, составила завещание, по которому все ее имущество, которое оценивают в 200 тысяч, после смерти Купчихи отходит Беркману. На фоне богатства Натальи Дмитриевны дом и лаборатория доктора как-то выглядели слабовато, можно сказать, нищенски. Но, как говорится, любовь зла обменяешься и завещаниями. Банкову повезло больше. Из разговора с вдовой ему стало известно, что к Беркману где-то дней 10 назад приходили двое мужчин, один из которых имел множество шрамов на руках и лице. О чем доктор говорил с посетителями, Наталья Дмитриевна не слышала и видела этих двоих мельком в приоткрытую дверь. Двусмысленность их отношений с Иосифом Брониславовичем не позволяла Вишковой встречать гостей в доме Беркмана. Но после этой встречи доктор был взвинченным. А на вопрос, кто приходил, резко ответил, что это было напоминание из его глупой молодости. Потом, правда, выругался по-польски, что делал очень редко в присутствии Натальи Дмитриевны. По ее воспоминаниям это было во второй раз. Оставив Савинах договариваться о продаже лаборатории, я и Банков вернулись в управление. От Чернова узнали, что трое горе-купцов пока не обнаружены. В секретариате они для проживания в Хабаровске не регистрировались. Городовые ориентированы на поиск. На этом все новости, и хорошие, и плохие, на сегодняшний день заканчивались. Спланировав работу на завтра, мы расстались. Прибыв в резиденцию наместника, я переоделся и направился на доклад к генералу Духовскому. Как оказалось, в его кабинете находился и Николай. «Тимофей Васильевич». «Почему об угрозе моей жизни я узнаю не от своего охранника, а от Сергея Михайловича?» Встретил меня на пороге кабинета вопросом цесаревич. «Ваше императорское высочество, сегодня утром имеющаяся у меня информация давала только предположение о возможности готовящегося на вас покушения, поэтому я вам и ничего не доложил, а имеющиеся сведения довел до его превосходительства». Вытянувшись по стойке смирно, браво отрапортовал я Николаю. «А теперь что? Какие-то новые сведения появились?» — спросил меня Духовский. Пришлось рассказывать подробно обо всем том, что выяснилось сегодня в течение дня. Цесаревич и генерал внимательно выслушали меня. «Что планируете делать?» — первым задал вопрос генерал. «Ваше превосходительство, усилим охрану, бросим все силы на поиски злоумышленников. Найдем их, задержим, соберем доказательную базу и в суд», — кратко ответил я. «Усиленная охрана, как я понимаю, это по категории А?» — спросил меня цесаревич. — Так точно, ваше императорское высочество. Я принял стойку еще смирнее. — Хорошо, Тимофей Васильевич. — Принимается. Но одно торжественное общественное мероприятие мы проведем. Как-то рисковато произнес Николай. — Какое? Я приготовился противиться этому мероприятию всеми силами души. Здесь охотники за головами появились, а у цесаревич какая-то развлекуха на уме. Ваш день рождения, Тимофей Васильевич. Мы вот с Сергеем Михайловичем список лиц подготовили, которые хотели бы вас поздравить с двадцатилетием послезавтра. С этими словами Николай передал мне листок, на который я тупо уставился, так как чувствовал себя ушибленным чем-то очень тяжелым по голове.